Интерлюдии опять. Когда это всё уже закончится? Сидел император перед своей картой местности, на которой его советники и командиры ежедневно наносили актуальную обстановку, чтобы в случае необходимости можно было оперативно продумать план дальнейших действий. Сейчас ситуация сложилась совершенно патовая. Сил для обороны хватало, Все атаки демонов и легионов предателей отбивались, а вот чтобы наступать и загнать противника в те ямы, откуда они вылезли, не хватало людского резерва. Иной, которого император попросил помочь, так ещё и не прибыл, но по слухам он готовит довольно мощный кулак, чтобы оказать поддержку здесь. Но силы империи остаются всё меньше. Резервы с каждым днём приходят всё менее обученные и всё с более плохим снаряжением. И это весьма логично. Чем выше спрос, чем меньше сроки, тем будет хуже результат. Кузнецы просто не успевают качественно обработать металл. Маги не успевают в достаточной мере зачаровать снаряжение. Молодые воины не успевают пройти полный цикл подготовки. А война не ждет. Ей нужна кровь здесь и сейчас. Надо что-то решать. Тяжело вздохнул Император, осматривая уже въевшуюся в карту красно-синюю линию фронта. А если попробовать второй резервный легион бросить в расщеленную Марката? Нет. Оказывается, ловушки. По данным разведки, там у противника в лагере может быть засада. Поверху тоже не пройти, там бушуют огни ада. Чёртовы предатели создали область заражения по тусторонним мирам, создав локальный прорыв, но без дела тоже сидеть нельзя. Воспользуйтесь нашими услугами. усмехнулся молодой человек, судя по голосу, за спиной императора, показывая свою надменность и значимость. С нами куда проще договориться, чем кажется. А вы кто такой? Вытащив взнужден свой меч император, направив тот в незванного гостя. Как мне помнится, совещание уже прошло, не более часа назад. О просителе на сегодня нет. Я вас не приглашал к себе, а вы нагло вторглись в моё личное пространство. Мало того, подозреваю, что вам пришлось разделаться со стражей, чтобы сюда попасть. А свет просит разрешения, чтобы освещать землю, усмехнулся Мак, в отличной физической форме, по пальцам которого пробежали молнии. Уважаемый, понимая, что я немного не в тему перед тобой тут появился, но поверьте, я со своими друзьями смогу оказать всем вам значимую услугу. Вопрос в деньгах. За такие слова можно головы лишиться, спокойно сказал властели. Глубоко вздохнул, а после убрал меч в ножны. "Но вы правы. Нам сейчас очень нужна помощь. А вы, как я полагаю, из пришедших, есть те, кто может умереть и возродиться вновь, живущие без страха и сожаления за свои поступки, словно для вас всё происходящее игра. В каком-то смысле так и есть". усмехнулся неожиданный собеседник императора, покрутив ладонью в воздухе перед собой. "Но ну да, ты прав, я из пришедших. И если честно, я уже чуть больше недели тут торчу, даже пару раз помог вашим воинам отразить довольно крупные атаки. Как красиво лопались враги. Но не об этом сейчас. Так вот, что за загадочный мак нам помогал?" пробубнил под нос себе император, взглянув на карту боевых действий. А вы весьма активный молодой человек. Успели почти на всей тысячекилометровой линии соприкосновения побывать. Всего 1000? Искренне удивился Мак. А я думал больше. Ладно, не суть. Я просто развлекался. А сейчас у меня есть серьёзные намерения. Только ответь мне. Иной сюда прибудет? Должен, кивнул гластитель. По крайней мере, по слухам, что до меня доходит через прибывших солдат. Он собирает очень мощный кулак, чтобы организовать вот наступление. судя по всему. Просто с невосприимчивыми к демоническому влиянию расами это был бы самый разумный подход к войне. "Ну тогда хорошо", хлопнул в ладони игрок. "У меня тоже есть к тебе предложение. Я могу позвать несколько своих знакомых, а они позовут ещё своих знакомых, чтобы организовать армию таких же, как и я". За так мы работать не будем. Считайте нас сильными и бесстрашными наёмниками, которым плевать на это ваше демоническое влияние. Мы просто от него подохнем и снова возродимся в другом месте. Сколько бы это ни стоило, я принимаю ваше предложение, кивнул император. Но за вашу наглость, за то, что вы прорвались в мою палатку без моего разрешения, я бы вас вообще казнил. Вам повезло, что вы вообще остались живых. «Страшно, страшно!» — усмехнулся игрок, уперев руки в боки и сделав нахальное выражение лица. «Десять тысяч золотых за каждого! Вот мое предложение!» «Это за одну неделю! Если мы понадобимся, то будет еще десять тысяч золотых! Если сомневаетесь в моей силе, то давайте я сражусь с вашим сильнейшим магом!» «Вас не Микрос случайно зовут?» — пришурился командующий всеми войсками, смотря на своего собеседника. До меня доходили разговоры моих архимагов, что какой-то наглец посмел бросить парочке из них вызов, а после, как это у вас называют, раскатал их, как нечего делать. Я ведь прав. Пять архимагов, поправил своего императора Микрас. Чего? не понял император. Пять архимагов я раскатал, как нечего делать, цокнул языком игрок и закатил глаза. «Как-то раз я сражался сразу против двоих твоих архимагов. Скажу так, и Ной мне понравился куда больше, чем твои так называемые архимаги. Ты, кстати, получше за ними следи. Говорят, и Ной второго твоего лучшего мага прикончил. А еще говорят, что они как-то с демонами связаны». «В каком смысле?» Нахмурился император, а потом начал багроветь. Вы говорите, что мы самые верные люди являются предателями. Да быть такого не может. Блин, потёр переносит свой игрок. Что за тяжёлый непись? Говорю тебе как есть. Мне плевать, что ты обо мне думаешь. Я сейчас на правах необходимого тебе человека тут присутствую. Убьёшь гостя, лишишься возможности воспользоваться предложенной мною услугой. Кстати, оно всё ещё в силе. 10.000 золота за каждого по прошествии недели. «Не выплатишь, мы вырежем какую-нибудь армию в отместку!» «Ты еще угрожать мне смеешь?» Жал до белых костяшек рукоять своего меча император, буквально испепеляя взглядом своего собеседника, которому явно было плевать на все угрозы, но через минуту властитель остыл. «Черт, вы пришедшие!» «Если бы не ваше предложение, то я бы тебя на месте прикончил!» А потом бы не дал выйти из того места, где вы возрождаетесь. Ну попробуй, усмехнулся игрок, материализовав в своей левой руке посох, а в правой меч. Мне плевать. Я тут только ради задания Инова, не могу вернуться, пока его не выполню. А вот с тобой с радостью подерусь. Убивать не буду, но командовать придётся потом точно кому-то другому. Поверь мне, я не шучу. Император оскарился. он никогда не позволял никому с собой общаться таким наглым образом. При этом он пытался к собеседнику всю беседу относиться хоть с каким-то уважением, обращался к нему на вы. А этот тип вообще не имеет никакого понятия об уважении. С самого начала тыкает на ты с самым влиятельным и сильным человеком всей империи. При этом он принёс дурные вести, за которые другого бы уже вздернули на плахе. Но словам таких людей стоит верить. Отец всегда говорил, что без выгоды перешедшие не разбрасываются информацией и не выполняют работу просто так. Обязать их тоже не получится, они временами пропадают, просто исчезают из этого места, где до этого находились. Если бы не ваше предложение, расслабился император, убрав руку с меча, после чего игрок грустно вздохнул. Что-то пробормотал себе под нос, а после дематериализовал своё снаряжение. И если бы не ваши особенности, я бы тебя уже точно убил. Я принимаю твоё предложение и проведу расследование по поводу твоих слов. Завтра от тебя лично жду списки тех, кто будет участвовать в нашествии. Каждому достанется по редкому предмету, самым отличившимся, но не более пятерых. предмет из моей личной коллекции на выбор. Я всё сказал, а теперь проваливай, пока я не отказался от своих слов и не натравил на тебя всю империю. Уже выхожу, улыбнулся Микрос, потирая ладони. А только маленькая личная просьба. Слушаю, устало вздохнул император, обращая свой тяжёлый взор на игрока. Если увидите Инова раньше меня, передайте ему следующую фразу. Прокряхтел игрок и более важным голосом сказал: «Кхм. Девять дней назад запустился таймер, который может убить многих, под силу что-то изменить только ему или его покровителю». «Так и передайте. Что это значит, я не понял, но что-то очень важное. Может, какой-то ивент?» «Ивент?» – непонимающе переспросил император, не мигающим взглядом смотря на игрока. «Это какое-то понятие пришедших?» Можно и так сказать. Другими словами, общемировое, либо глобальное мероприятие, в результате которого каждый получит что-то своё, что-то интересное. Но мне не особо нравится то, каким способом мне передали эту фразу. Ладно, пойду ваше величество, думайте, думай, а я созываю своих. Думаю, сотни три таких, как я, смогут изменить ход действий этой войны, а потом ещё и, ну и придёт. На этих словах Игрок словно испарился, его окутал орел света, а после он бесшумно исчез. Но этот разговор хоть и выдался очень нервным для Императора, все же он сулил немало выгоды. Десять тысяч золотых за каждого пришедшего не особо большая сумма для Империи. Крошечная, даже если их тут будет больше пяти тысяч. Император сможет им целый год выплачивать, а казна этого даже не заметит. Но все же игрок был очень наглым. Очень своевольным и бессовестным. Ему буквально было плевать на все. Всем своим видом говорил он об этом. Даже если бы император не принял предложение, то игрок бы выполнил свое обязательство перед кем-то и просто исчез. А линия фронта, которая пару раз его помощью осталась неподвижна, могла бы рухнуть. «Посыльный!» – крикнул император в сторону выхода из палатки. «Да, ваше величество!» заскочил молодой потянутый парень, облачённый в лёгкую броню, чтобы можно было избежать один, максимум два удара, но она не стесняла движения, что помогало быстро добраться до требуемой точки. Созывай снова всех командиров, срочно, довольно строго приговорил император, подойдя к карте, делая на ней какие-то мелкие заметки. Передаем, что нужно разработать план, как с помощью небольшой группы безумцев «Начать наступление. У тебя есть не больше двадцати минут, у них не более часа». «Понял. Уже бегу, Ваше Величество!» Ответил посыльный, быстро поклонился и умчался в сторону выхода, где его пару раз покрыли матом стражники за то, что одного из них он случайно сбил с ног. «А еще нужно разрабатывать план, как вводить в бой иного с воинством». Себе под нос начал бубнить император. «А еще нужно разрабатывать план, как вводить в бой иного с воинством». «Минимум тысячи эльфов и две тысячи гномов. Каждый из них более силен в боевой подготовке. Пока надо основываться на этом. Может быть, еще кого-то своих с собой приведет?» «Перевал Ярости?» «Нет, там слишком узко для его воинства. Не смогут развернуться». «Долина Караэля?» «Можно. Там как раз наши части смогут оказать помощь в случае чего». А может, где там у нас лагерь предателей? Ага, плато Огня. Если среди архимагов есть предатели, то можно ударить туда. Там точно кто-то должен быть. Минус предатели, минус воины эльфов и гномов, минус войска Инова. Будет проще потом заставить его подписать договор о протекторате. Хорошая будет марионетка. На пока надо дождаться командиров. Они лучше знают, что и как надо делать.